Глава 20. По деревянному настилу причалов Колычев бесшумно добрался до сторожки. Подождал немного, ненавязчиво подсказав одному из солдат выбраться по нужде. Боец выглянул в уличную темень, постоял несколько мгновений, давая глазам привыкнуть, и шагнул к берегу озера, расстегивая ширинку. Он так и умер с полуспущенными штанами, ничего не успев понять. Осторожно спустив тело в воду с причала, Март вернулся к сторожке и распахнул дверь. Осторожно спустив тело в воду с причала, Март вернулся к сторожке и распахнул дверь. Остальные ее обитатели повернули голову, и им в полутьме даже показалось на миг, что входит их товарищ. В тесноте помещений использовать меч не имело смысла. Да и не того уровня были эти враги. Хватило и ножей. Словно короткий ураган пронесся по комнатке, оставляя за собой истекающие кровью тела. «Чисто, Витя, на причалах больше никого. Подвигайтесь и займите сторожку. Если кто туда явится, обнулите без шума». Я пошел дальше. Принято. Схема действий выстроилась простая, как мычание. Март под скрытым шел впереди, ведя разведку, и устраняя возникающие на пути препятствия. Основная группа во главе с Кимом и Вахрамеевым на полсотни метров позади. Начинать шуметь раньше срок не было никакого смысла. Теперь надо было устранить и часовых, стоящих в карауле у ворот, а заодно и патруль, который удачно подошел к ним. Двое на часах, старшие двое рядовых патрулей всего пятер, ну, поехали. Подобравшись к врагу поближе, Март обнажил меч и первым снес голову, ударив по шее точно под каской командира патруля, и неизбежно вывалился из скрыта. Появление прямо перед ними темного силуэта с блестящим клинком ненадолго погрузило солдат в ступор, впрочем, Март немного помог, придавив силой. Два стремительных, как вспышка, взмаха мечом вправо-влево и японцы мешками осели на мокрую от дождя и свежей крови землю. Часовые не успели ни закричать, ни выстрелить. Они даже не успели подумать, что же требуется согласно уставу делать в такой ситуации, как Март, одним рывком сблизившись с ними, нанес смертельные удары. «Чисто. Я пошел дальше». Штурмовая группа с Кимом в роли ведущего и упорно идущим в связке с Виктором Николаем миновала в полной тишине шлагбаум. Вахромеев шагал третьим, возглавляя бордажников. За ним Пригожин с автоматом и Белов с МГ-34. Вторая тройка — Богомаз, Ларкин и второй пулеметчик Шишкин. Каждый четко держал свой сектор, первое звено контролировало переднюю полусферу, замыкающий тыл. У всех, включая Николая, защитные амулеты с ларингофонами и наушниками для связи. «Уже что-то», — мелькнуло в голове Марта. «Еще бы озадачить Хаджей в артефактный прибор ночного видения сделать, и будет просто отлично, но это после, сейчас надо думать о деле». Война в темноте — вещи вообще довольно сложная. И тут ударенных перед обычными, пусть даже отлично тренированными людьми, огромные преимущества. Видеть или не видеть — вот в чем вопрос. Март ощущал себя словно зрячий среди слепых. Пройдя складские корпуса, он вышел на плацу, на который выходил и фасад гоптвахты. вахты. Дверь закрыта. Часовой не спал, а напротив старательно таращился в темноту узкими раскосыми глазами, как будто и впрямь мог там что-то заметить. Аккуратно подобравшись к нему, Колчев уже был готов нанести удар, как вдруг ощутил ментальный вызов от Зимина. «Хорошо, что и мобильный еще не забрели», — успел подумать он, после чего откликнулся. «Март на связи». «Не знаю, о какой мобильности идет речь, даже сквозь сферу пробила сирония опекуна, но мы готовы». «Понял вас», — отозвался он, одновременно отсылая инфопакет. «Вот данные с координатами зениток». «Надо сказать, что при ментальной связи не было никакой надобности говорить краткими фразами и позывными». Качество такой связи зависело только от сил одаренных и их опыта совместного общения. Кроме того, ее практически невозможно было перехватить. Однако привычка второй натуры, практически все, владевшие ей, говорили так, как будто это была рация, разве что не добавляли в конце прием. «Понял тебя, Март, что с фрегатом?» «Тенрю на взлетном поле, его Гэу выведены из строя, уже не взлетит, а посему первоочередной целью не является». Его главному калибру на ГДК начхать, пробурчал адмирал, хорошо представлявший себе возможности башенных орудий. Хватит и вспомогательных, чтобы стволами вертеть. Это все же не линкор, у него нет такой брони, чтобы изображать крепость. Получится просто неподвижная мишень размером с огромный ангар. Японцы, конечно, смельчаки, но не безумцы. Что важнее, кроме него у японцев почти два десятка ботов, некоторые с тяжелыми торпедами. Сосредоточьтесь на них. Не учи отца, пробурчал Зимин. Радар — Как только вы будете готовы, я его подорву. — Мы готовы. Ни пуха, ни пера. — черту! весело грызнулся Март и попытался переключиться на Кима. — Слышу тебя. — немедленно отозвалась сфера. — Выдвигайтесь, как только начнется фейерверк. Я иду первым и защищаю подвал. Почти все японцы с амулетами, так что работать в полную силу. И... присмотри за стажером. Принято? — торопливо отозвался приятель и добавил, как само собой разумеющийся. — Конечно, присмотрю. Даже через сферу Колычеву передавалось настроение друга. Вынужденный прежде быть на вторых ролях, ведь рвался в бой, стремясь показать всем, но прежде всего самому себе, на что он способен. Для активации взрывателей нужно было всего лишь послать им направленную команду мыслеобраз. Проблема была лишь в том, что мины находились в разных местах, а март был один. Пришлось рискнуть, и все еще находившийся в скрытии Колчев поднялся на вышку с прожекторной площадкой. Отличное место! Решело, оглядевшись, и сосредоточился на нефтебазе. Ясно представив места, где установлены мины, Колчев сформировал команду и, задержав дыхание, направил ее к ним. В первую секунду ничего не произошло, и в глубине души начинающего диверсанта колыхнулось нечто вроде паники. Однако спустя несколько ударов сердца проклятая адская машинка сработала и раздался первый взрыв. Судя по всему, разорвало насосную станцию. Раздались крики, но ни огня, ни дыма, никаких либо иных последствий не наблюдалось. «Да что же это такое?» — выругался Март, торопливо формируя новое заклинание, но в этот момент рвануло по-настоящему. Сначала раздался грохот, как будто проснулась парочка вулканов. Потом над нефтебазой поднялся столб пламени, и вся ее территория утонула в море огня. Вслед за этим заунывно завыла сирена, из с казарм стали выскакивать полуодетые люди, а потом все это заглушило гудение пожара. Поскольку мыслеобраз был готов, Март тут же развернулся и послал ее в сторону арт-складов. На сей раз рвануло сразу оба заряда, и аккуратные площадки разом превратились в филиал ада. Взрывы следовали один за другим, несколько снарядов оказались закинуты взрывной волной на прилегающие участки, непременно вызвав еще большую панику, если бы такое оказалось возможным. Третий удар пришелся по подземному хранилищу. Сначала раздалось нечто вроде гула, разом перекрывшую окружающий грохот. Потом земля вспучилась, и взрывная волна смела все временные постройки, включая вышку, на которой стоял Март. Каким-то немыслимым образом ему удалось соскочить на землю и увернуться от упавшей рядом стальной конструкции, в которой он с удивлением узнал одну из бронедверей. Оставалось инициировать последние заряды, но все вокруг затянуло дымом, пылью, и Колочев никак не мог понять, где находятся радары. А когда, наконец, сообразил посмотреть через сферу, то с удивлением понял, что их больше нет. То ли мощности заклинания оказалось достаточно, чтобы инициировать и их, то ли все смело взрывной волной. Впрочем, разбираться было некогда, и он поспешил к бывшей вахте. Часового с винтовкой нигде не наблюдалось, зато вместо него стояли двое совершенно обалдевших солдат и с выпученными глазами смотрели на окружавший их бедлам. Срезав их обоих одним ударом Гунто, Март бросился к двери, и пинком распахнул ее, немного не рассчитав при этом силу. Полотно вылетело вместе с коробкой, едва не придавив какого-то бедолагу за ней. Ворвавшись внутрь, он бросился к лестнице, уже не обращая внимания на крики судорожно мечущихся по помещениям людей. В два прыжка, преодолев пролет, Март оказался внизу, где тут же напоролся на охранников. В отличие от сослуживцев, эти ребята были снабжены амулетами, помогавшими им, помимо всего прочего, сохранять хладнокровие. Увидев Чумазова после ночных приключений и утренних взрывов диверсанта, они не сплоховали, а дружно бросились на него. Однако рисаки с примкнутыми штыками оказались не слишком удобным оружием в тесноте подвала. Превратившийся в машину для убийств Март легко ускользал от выстрелов и тут же бил в ответ. Острый, как бритва Гунта, с легкостью перерезал артерии, вспарывал животы, отсекал конечности, пока наконец залитой кровью вахте не осталось никого, кроме него и пленников. «Что, все?» — даже с каким-то разочарованием спросил капитан «Ночной птицы», оглядывая дело своих рук. Впрочем, времени на комплексы не оставалось. Наверху глухо ухали разрывы гранат, стучали короткие злые очереди автоматов, мощные басовиты били пулеметы. По внутренней связи он слышал, как его бойцы умело и быстро дожимают остатки сопротивления на втором этаже и занимают позиции у окон, готовясь к обороне. Наскоро обыскав тюремщиков, он обнаружил две связки ключей и бросился отпирать камеры. Судя по ауре, в последний по коридору находился сам Чкалов. Причем пилот, и в отличие от остальных, оказался прикован к стене какими-то древними кандалами. Впрочем, замки на них оказались вполне современными. Подобрав ключи, он бросился отмыкать путы, после чего едва успел подхватить на руки обессильное тело летчика. «Живой — Живой? — обеспокоенно спросил он. — Вроде бы, — еле слышно ответил Чкалов. — Ты кто? «Дед Пихто», — усмехнулся Марта и, приложив руку к его голове, попытался понемногу напитать его энергией. Судя по широко распахнувшимся глазам пилота, лечебная процедура пошла ему на пользу. Дыхание выровнялось, стабилизировался пульс, а в только что безвольно повисших руках появилась прежняя богатырская сила. «Что это?» — с изумлением посмотрел приватир на своего спасителя. «Секрет фирмы», — отозвался Гросс, отнимая руку. «Все, хорошего понемногу, сила нам еще понадобится». Да кто ты, черт тебя побери! жестко потребовал Чкалов, глядя Марту прямо в глаза. Несмотря ни на что, ощущалась дерзкая неукротимая воля. Колычев, моя фамилия, слыхал? Вас спасать пришли. Надеюсь, ты не против? Тогда валим отсюда, пока ветер без сучков. Слушай, Колачев, спасибо тебе, конечно! характерно око и неожиданно глухо пробормотал Чкалов. Вот только зря ты все это затеял. Это ловушка, и к тому же двойная. Меня тут сам, видишь, сковали по рукам и ногам капитально, но голова работала временами. В общем, тут все заминировано. Думаю, с минуту на минуту рванет, мало не покажется. Вот тебе, браточка, Не ты один такой ловкий фугаса закладывать. молния промелькнула в голове Гросса, но вслух он сказал совсем другое. Тогда какого, прости господи, телешься? Ходу отсюда. Всем срочно покинуть здание. К счастью и остальных пленников, кровавая расправ над тюремщиками нисколько не шокировала. Пока Март оказывал помощь Чкалову, они успели кое-как вооружиться и были готовы идти на прорыв с боем. Узнав, что помощь близка, Гауптвахта заминирована, уцелевшие члены экипажа Бурея без разговоров рванули наверх, после чего кто в дверь, кто в окно, покинули негостеприимное здание вперемешку с экипажем ночной птицы. Март прыгал последним, убедившись, что остальные успели уйти. И еще в полете его настиг взрыв. Он бросил весь ресурс силы, чтобы прикрыть спину, и все равно ощутил, как мощно ударила взрывная волна по позвоночнику и затылку. Объятый пламенем и дымом, он свалился на сырую, хорошо убитую бесконечными ходаками землю и не без труда устоял на ногах. А что второе? Постаравшись сохранить невозмутимость, спросил он Чкалова, когда они отдышались и откашлялись от поднятого взрывом облака едкой пыли. «Что?» — не понял тот, мотая головой. — Ты, говорил, ловушка двойная. — А, — сообразил Чкалов, сейчас сам увидишь. Какие-то придурки с черной аурой, прям как черти, ей или обортни Хрен убьешь, я одному точно череп проломил, а он дальше в драку. — Таких пулей не возьмешь, — кивнул Март. — Ты что, уже встречался с ними? — Было дело. Скуп усмехнулся Гросс и протянул Чикалову за трофейный у командира Тенрю Клинок. Держи. — Гля, какая цаца! — одобрил оружие практически уже пришедший в себя капитан бурии Всем собраться в кучу. Игнат, ты вперед со своими, дальше бурейцы. Мы с Витькой и Чкаловым замыкаем. К ходу. Николай по привычке, выработанный за последние дни, прицепился к Киму. Обстановка, прям скажем, была нервная, еще и темень лютая. Хорошо одаренным, моему было очень сложно. Вахромеева и его абордажников он из виду потерял. Вот и пошел рядом с Виктором, крепко сжимая в руках автомат и нервно оглядываясь на темные провалы окон. Не успели они дойти до края плаца, как со всех сторон появились молчаливые фигуры с мечами в руках. Март пересчитал их. Три десятка. Многовато. И у каждого тяжелая, непривычно черная аура, от которой так и веяло угрозой. «Тони. Где они раньше прятались? Почему я их не видел в сфере?» От Эскина пришел мгновенный мыслеобраз-ответ. «А я Касси, командир. Эти люди одержимы демонами Юкаями. Судя по сигнатурам, они очень опасны». Я уже и сам догадался, что ребята серьезные, зло усмехнулся Март. Так, а это кто такой красивый? Колычев увидел в зареве разгорающегося пожарища знакомое лицо Сатору Асана. За его спиной, выстроившись плотным треугольником, стояли пятеро. Первым сам Сатору, за ним сначала двое, потом еще трое обладателей силы. Но самурай прибавил и очень серьезно в могуществе. Нас же так быстро не слышал, чтобы у людей менялась аура да еще так радикально промелькнуло в его сознании, впрочем, сейчас было уже не до рассуждений, пришло время драться. На этот раз японец речей произносить не стал, а сходу приказал подчиненным атаковать. Все его воины бросились вперед, а группа самого Асану, объединив силы и сконцентрировавшись на лидере, находившемся на острие атаки, направила ментальный удар на Колычева, настолько сокрушительный, что черные, смертельно страшные жгуты даже проявились в обычной реальности и стали видны всем. Градус концентрации сил оказался поистине запредельным. На плацу словно вспыхнуло багрово-черное солнце, опаляя всех и выжигая воздух, так что стало ощутимо тяжело дышать. Это напоминало разряд молнии в ночных грозовых тучах. Николай I ощутил угрозу, разом осознав, что только Колычев, как гроз, способен вытянуть эту безнадежную ситуацию и спасти всех от неизбежной гибели, бросился вперед, стремясь своим амулетом прикрыть командира, и сам попал под разряд титанической и спалинской силы. Защитный артефакт мгновенно спекся в хлам и обжег кожу на его груди. В теперь уже бесформенном куске металла лишь по-прежнему ярко сиял звездный адаман. Сам Коля упал замертво. Оставшаяся мощь заряда молотом обрушилась на Колычева, вышибив его из сферы, обездвижив и обессилив. Но он все еще не был побежден, значит, оставалась возможность сражаться. Борьба шла незримо для людей вокруг, все происходящее заняло несколько секунд. Между тем, ожесточенный смертельный бой не остановился и на миг. Люди падали и поднимались, гремели выстрелы с хрустом и хэканем наносились удары. Все происходило в полном молчании, даже ругаться и кричать не оставалось ни сил, ни времени. Март успел отреагировать, но все равно оказался не готов к масштабу и новизне происходящего. На него обрушился настоящий горный обвал или лавина, мгновенно погребающая под собой и буквально стирающая человека в пыль. Удар и даже значительно ослабленный самопожертвованием Николая оказался чудовищно силен. Он не просто вырвал Марта из сферы, он выжих большую часть связи ауры и тела молодого Гросса и опустошил резервы. Сейчас и обычная пуля грозила ему гибелью, кокон силы больше не защищал его. Он ощущал, как эскин предпринимает действия, вливая в своего навигатора поток энергии и одновременно старается оживить поврежденные контуры. К счастью, уцелел и энкалпион. Его структура не предполагала защиты от внешних воздействий, поэтому в отражении атаки он оказался незадействован. И сейчас родовой амулет работал на пределе своих возможностей, экстренно, срочно, оборочно восстанавливая энерготонус хозяина. Но и сам Март, как бы ни кратки, оказались те мгновения, что оставлял ему злая воля врагов, не бездействовал. Он не позволил себе ни секунды шока или растерянности, упорно стремясь вобрать в себя силу и снова выйти в энергосферу. К сожалению, он не успевал. Трое Аякаси подняли тяжелые стволы ручных пулеметов и нацелили их на Колычева. Хаджиев, сосредоточенно наблюдая через сферу за происходящим, в какой-то момент ощутил непонятную тревогу. Сосредоточив внимание на аурах солдат в здании, он вдруг с необычной ясностью понял, что это не люди. Он не знал, кто это или что это, но точно не люди. Может, они когда-то ими и были, но теперь уже нет. Шарик светящейся энергии каждого из них лишь внешне, при самом поверхностном взгляде, напоминал человеческий. Но стоило вчитаться в структуру и становилось ясно, такой у коренных обитателей планеты Земля быть не должно. Что у простых, что у одаренных. Значит, там ловушка. И непростая, значит, враг подготовился и надо срочно действовать. Корабль к берегу там беда, отрывисто бросил он Татьяне. Девушка побледнела, но мгновенно выполнила приказ. Хаджиев этого уже не видел, он бросился к отсеку, где стоял мотоцикл капитана. Откинув створку, он завел машину и, выкрутив газ до упора, рванул с места, стремительно набирая скорость. Расстояние в полкилометра БМВ преодолел рычащей молнии за считанные секунды. Хаджиев непрерывно держал сферу. Полной сосредоточность ему удавалось в эти секунды одновременно контролировать дорогу и следить за тем, что происходило перед зданием тюрьмы. Увидев слепящие энергоконусы за саны и пятерки Аякаси, нацелены на командира, Хаджиев, выжив из мотоцикла все возможное и невозможное, добавил еще скорости и без колебаний протаранил летящие ревущей машины плотную группу врагов, словно тяжелый мяч для боулинга, расшвыряв врагов как кегли. Байка и его всадник сейчас стали единым целым, оружием в руке, божественным ветром камикадзе, способным пробить защитную ауру одержимых монстров. Артефактор выплеснул в этом ударе всю свою энергию, всю волю и мощь намерения, стремясь, чтобы урон оказался наибольшим для врага. Прежде он и не думал, что такой мгновенный выход силы возможен для одаренного, но в тот момент ему было не до размышлений. Он просто сделал то, что должен был и вылетел из седла, покатившись по земле, стараясь сгруппироваться и просто выжить. Сил не осталось от слова совсем. Остатки сгорели в попытках погасить урон телу от столкновения с грунтом. Любой человек на его месте давно бы превратился в переломанную куклу. Но думать сейчас надо было о другом. Покачиваясь, Ибрагим медленно поднялся на ноги, вытащил короткий меч и бросился на помощь своим. Со стороны это, наверное, выглядело очень ярко, мощно и сокрушительно. Но куда важнее, что Март получил те самые необходимые ему секунды, чтобы вернуть тело и сознание под контроль, подключиться к сфере и обрести защиту. Меч словно по своей воле оказался в его руках, и он с каким-то запредельным рыком, который пронял и заставил на миг споткнуться даже самых могучих врагов, а соратников, наоборот, наполнил уверенностью, ринулся вперед. Началась кровавая рубка. Все происходило в валах отсвета горящей гауптвахты и грохоти артиллерии, бьющей как с земли, так и с небес. Все менялось с такой стремительностью, что сторонний взгляд ничего бы не смог рассмотреть. Как бы ни были сильны и одержимы йокаями бойцы, но с отрубленными головами и руками драться они уже не могли. На той скорости, на которой сейчас шел бой, даже большой силы прилагать к оружию не требовалось. Главное — верно направить клинок и попасть. И можно двигаться дальше, оставив позади рассеченное и фонтанирующее кровью тело, которым, вопреки всем законам природы, продолжала зачем-то упрямо теплиться уже беспомощная жизнь. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Еще миг назад они яростно дрались, и вдруг наступила тишина. Кто убит, тот убит, кто бежал, тот бежал, устало заключила Март, вытирая клинок и вкладывая его в ножны. Оглянувшись, он увидел лежащее неподвижно тело Николая. Рядом с ним стоял, ухватившись за прострельный бог горыня, прежний боцман Бурана, казалось, сам еще не осознавая, как уцелел в этой безумной мясорубке. Осознание появилось в главе Марта сразу же. Вздернув себя Гайтана на колпиона, Колчев, приподняв безвольную голову цесаревича, надел крест ему на шею, а сам мысленно возвал к Искину, Киму и Хадживу. — Ко мне срочно! Всю силу разом через меня на него! Надо запустить сердце! Еще не поздно! Сообразившись, что происходит нечто еще им невиданное, но при этом очень важное, Чкалов первым подошел к нему и осторожно объединил свою сферу с сиянием вокруг целителя. Затем рядом с ним стали Виктор с Ибрагимом, и вокруг погибшего цесаревича образовался круг из одаренных. Пятым над ними незримо парилась кин ночной птицы. Первая попытка не принесла успеха, за ней без промедления последовала вторая. Март торопился, он уже начинал отчаиваться и в этот страшный момент он ощутил ментальное присутствие адмирала. «Успокойся. Измени модуляцию импульса, запусти волну в такт биению своего сердца. Выдохни. Нет ничего. Только ты и твоя сила. Вот так. Очень хорошо. А сейчас действуй!» Март отрешился от горячки, азарта и нервы недавней битвы и осторожным касанием, словно сдувая невесомое перышко с ладони, направил силу на своего царственного пациента. Миг, второй, третий. И молодое сердце цесаревича откликнулось. Сначала нехотя сделала первый неуверенный удар, за ним еще и еще, с каждым разом набирая силу и ритм. — Коля, Коля, ты слышишь меня? Мы рядом, мы не дадим тебе уйти. Проснись, Николай! А где-то в бесконечной дали в этот миг наследник Российской империи ощутил себя в какой-то сияющей сфере. Не было ни боли, ни волнения. Ему показалось, что его зовут. Он оглянулся, но никого не увидел, кроме мягкого дружественного света. Поздравляю вас, Цесаревич! Вы обрели выход в мир энергии. Вот только теперь вам предстоит отыскать путь назад к своему телу, но вы обязательно справитесь. А на земле март да нельзя обрадованный проведенной экстренной терапией, поднялся с колена и распорядился. Немедленно уходим к птице. Игнат, бери стажера, остальные в круг рядом с ним прикрывать Николая телами. Он нас всех спас. Погоди-ка. Все так же око и остановил его Чкалов, прихватив за плечо. «В чем дело, Валера?» «Ты иди, а мы сами. Бурею я потерял, а тут вроде целый фрегат имеется у Япов. И я не заметил, чтобы он поднялся в небо». «Ну ты кадр, Чкалов!» обескураженно посмотрел на спасенного пилота Колычев. «Нет, я, конечно, видел отморозков, но таких...» «Хорош воспитывать!» отмахнулся явно польщенный такой характеристикой главный хулиган российского ВВФ. «Времени в обрез». «Тогда слушай». Наклонился к нему Март и кратко поведал об убитом японском капитане, и как именно тот повредил двигатели. «Вот это да!» — восхищенно посмотрел на него Чкалов. Посмотрев еще раз внимательно на неподвижно лежащего на земле Николая, капитан Бурея спросил у Марта. «Слушай, а парень, что прикрыл нас всех собой, кто вообще? Уж больно физия, знакомая, только никак не вспомню, где я ее видел». «На парадных портретах императорской фамилии». «Дела!» — уважительно присвистнул Чкалов. — То есть потащил в бой сосаревича ты, а отморозок после этого я. Это его выбор, — строго посмотрел на пилота Март. — Понимаю, и ты, и я отныне его должники по гроб жизни, герой. Пусть выздоравливает. Обернувшись к своей немногочисленной команде, оглядел из раненых летунов, хмыкнул и решительно громко отдал боевой приказ. — За мной, орлы, летящий! Это куда, командир? — спросил еле стоящий на ногах Акинфеев. «Налетное поле, Вася! Там нас новый корабль дожидается!» Не успели чкаловцы уйти в сторону аэродрома, как в небе над раскуроченным, заваленным, дымящимися обломками, мертвыми, сковерканными телами плацем появилась шумя винтами черное тело ночной птицы. откуда она здесь? Кто разрешил?» Едва опять не зарычал Грозно Колычев. «Это я Таню вызвал!» — шагнул вперед Ким. «Не ругайся! Сам сказал, враг разбит! Обежать в порт смысл?» «Ладно!» «Но чтобы больше никакого самоуправства, или...» Так и не закончив фразу, Март встряхнулся, как тигр, выходящий из воды, и уже другим голосом приказал. «Все на борт! Игнат!» Обратился он к великану-абордажнику, который бережно держал на руках бессознательное тело стажера. «План немного меняется. Сосаревича со всей осторожности перенести в капитанскую каюту». Старший помощник командира фрегата Тенрю, капитан-лейтенант Масао Ямасито, пребывал в тягостном недоумении. Минуту назад он обнаружил мертвое тело своего начальника в его каюте. После серии взрывов, сотрясших авиабазу и начала нападения русских кораблей, он безуспешно пытался вызвать капитана Катуэта на мостик. Мало того, после приказа на запуск ГЭУ машинное отделение ответило, что оба двигателя не работают, ведутся работы по их ремонту. Двойная беда, нежданно-негаданно свалившаяся на старого служаку, вечного старпома Ямаситу, окончательно подорвала его веру в победу. Не добавила оптимизма и зрелища стремительного и полного разгрома батарей ПВО, которые одна за другой были поражены дьявольски точным огнем врага, сделав Паянхо беззащитным. Исправные истребители-торпедоносцы, часть из которых оказалась с самого начала огненного ада, обрушившегося на базу повреждена взрывами, поднялись в небо, завязав бой. Но в таких условиях жить им осталось минуты три или даже секунды. Масау насчитал у противника полтора десятка корветов, так что на каждый легкий истребитель японцев приходилось по 2-3 полноценных корабля. Русские по неведомой Масау причине пока обходили такую привлекательную цель, как его фрегат, стороной, не видя по нему прицельного огня. Старпом, приняв командование на Тенрю, распорядился был задействовать мощности вспомогательной силовой установки для управления корабельной артиллерией. Но несколько близких разрывов, легших по бортам, заставили его отменить приказ. Фрегат не имел серьезного бронирования, и без маневров в воздухе его 120-метровая туша превращалась просто в идеальную мишень для пушек-рейдеров. Поняв, что враг следит за ними и не позволит действовать, а также зная, что на стороне русских есть одаренный, особенно адмирал Ас Зимин, давний враг и гроза японцев на Дальнем Востоке, Ямасита пришел к заключению, что единственное верное решение — эвакуировать команду на работающих, благодарение матерасу ботах. Но его мучил вопрос, отдавать ли приказ на подрыв корабля, чтобы Теннерю не достался врагу. После долгих колебаний, под все усиливающийся грохот разрывов, он решил, что раз уж механики ничего не могут поделать с родными двигателями, то русским тем более ничего не удастся исправить. Между тем лейтенант Асахи, начальник БЧ-4, доложил ему о получении шифрограммы о приближении к авиабазе Паянха сил японского флота, спешащих на выручку осажденным. Значит, думал офицер, враг скоро вынужден будет уйти, ведь это налет, а не десантная операция захват в рамках наступления китайцев. И тогда Тенрю вернется в руки Японии. Фрегат отремонтируют, он будет дальше сражаться. Взорвать же его сейчас равнозначно нанесению империи огромного ущерба в миллиарды иен. Окончательно решиться ему помог случай. К борту корабля подбежали двое бойцов из спецотряда «Асана» с раненым командиром на импровизированных носилках. Они потребовали обеспечить им немедленную эвакуацию, так как их бот сгорел от точного попадания неприятеля. Колычев, вернувшись на корабль, занял место пилота с командов от винта. После взлета, когда победоносная эскадра вместе с трофейным фрегатом легла на курс, он передал управление Татьяне, а сам вернулся в свою каюту, где лежал под присмотром Хаджиева и Искина Николай. Март присоединился к работе над восстановлением энергосвязи «Наследника», Вливая силу и помогая новому одаренному выстраивать систему энергообмеда между аурой и телом. Удар пятерки Аякаси во главе Сосана полностью выжег старые связи Николая, но одновременно он же и буквально запечатлел проекцию образа звездного адаманта в теле и разуме стажера. Метод, вероятно, действенный, но слишком опасный, а главное запредельно сложно реализуемый, чтобы стать основой для общей системы инициации дара. Сейчас они во главе с Колычевым с помощью искусственного интеллекта ночной птицы поддерживали связь с изолированным в сфере разума Николая. Поток энергии, который подпитывал тончайшую нить, соединяющую его сознание с телесной оболочкой, был столь значительным, что новая энергоструктура росла с огромной скоростью. Сокол, каков прогноз? За прошедшие полчаса сформировано порядка 10% новой архитектуры связей. За образец была взята ваша, командирская арекции под особенности пациента. Это означает, что мы создаем вообще новый алгоритм? Да, просто восстанавливать прежний не имело смысла, он был полностью уничтожен, да и неэффективен. Значит, понадобится еще 5 часов, чтобы собрать новую матрицу? Не очевидно. Сейчас формируются стержневые потоки, дальше пойдут разветвления и усложнения по слоям. Это может существенно замедлить процесс. Это естественный, пусть и сверхинтенсивный процесс, подхлестывать его нецелесообразно, даже опасно. Логично. Нам до Питера еще сутки лететь, если не больше. Должно хватить времени, как думаешь? Прогноз близок к 100%, командир. Отлично, работаем дальше.